Первые пять дней были критическими. Когда они прошли, я подумал, к черту, я справился. Я повторял эту мысль как мантру. Вместе с Дженнифер мы бросили дом в каньоне Декер. мебель, мы бросили все и переехали к Давиду. Он жил в другом каньоне, в Малибу. «Вы можете здесь жить, но наркотики я запрещаю», – отрезал Давид. Дженнифер твердила то же самое. «Наркотики запрещены», – халил. «Пожалуйста, никаких наркотиков». «Их не будет, я обещаю». Даже я в это верил. Я завязал с наркотиками, завязал с отходниками, завязал со всей этой грязью. Это был двухтысячный год, начинались новые тысячелетия и новая эпоха. Однажды зазвонил телефон. Это был режиссер, которому я возил героин пару раз. Этот человек мне нравился. «Слушай, друг». «Не привезешь мне еще немного мази?» – спросил он. «Конечно». Я не думал ни о чем. Очевидно, что на этот раз я покупал не для себя. В этот день я сотни раз клялся, что завязал. Я поехал в Санта-Монику, купил полтора грамма и отправился домой к этому режиссеру. У него был особняк на берегу океана, но я никогда не заходил внутрь. Все наши устные договоренности заключались у парадных ворот». На этот раз все было по-другому. Он как будто даже просиял от радости, когда меня увидел. Хозяин впустил меня в дом, и я протянул ему грамм. Еще полграмма оставалось у меня в кармане, но я даже не думал, как так получается. «Хочешь немного?» «Нет-нет, я завязал». «Уверен?» За все время нашего разговора он предлагал мне раз пять. И все пять раз я отнекивался. «Мне и так хорошо. С героином». — Как знаешь. Ладно, у меня сейчас массажистка, но ты можешь отдохнуть. Потом мы поговорим о твоей музыке. — Поговорим? — сказал я. Я был абсолютно уверен, что массажистка была проституткой. Но кто я был такой, чтобы судить? Он сказал, чтобы я чувствовал себя как дома, и поэтому я не упустил возможности осмотреть громадный дом». Я был совершенно очарован, когда увидел огромный красивый бассейн и океан прямо за ним, причем казалось, что воды первого и второго сливаются. Я расположился на большом плюшевом шезлонге и слушал шелест волн. Но внутри меня нарастало некое чувство. Героин звал меня. Он призывал мою душу. Он манил меня, как сирены манили усталых моряков. Это было томление духа. И героин победил». Я подумал, что если я попробую кусочек? Так мы поладим, и клиенту не будет совестно, что он торчит у меня на глазах. Я пошел на кухню, приготовил кусочек, вдохнул, и меня тут же вырвало в раковину. Что за черт? Возник сильный страх. Я вдохнул еще раз, и меня снова вырвало, только на этот раз еще сильнее прежнего. С другого конца дома я услышал голос режиссера. «Эй, ты в порядке?» «Разумеется, я просто кашляю. Со мной все отлично!» Я подумал. Попробую покурю еще немного мази. Успокоюсь и расслаблюсь заодно. Поэтому я курил еще еще. Когда он вернулся, я уже был на седьмом небе. Смахнув остатки героина в карман, я убрался из его дома со всей быстротой, на которую был способен, и отправился к Давиду. Мне казалось, что наш разговор никогда не кончится. Пока Давид говорил, я думал только о своем кармане и его содержимом. Наконец-то Дженнифер улеглась в постель, а после нее и Давид. Я же заперся наверху в ванной, предварительно захватив с собой фольгу, зажигалку и соломинку. И просидел там всю ночь, докуривая кусочки, останавливаясь только за тем, чтобы блевануть в раковину. Потом... Героин кончился. В считанные часы я не только вернулся в прежнее состояние. Все было гораздо хуже. Ведь я солгал людям, которые меня любили. Теперь, когда садилось солнце и все засыпали, я ехал в Санта-Монику. Принимал свою дозу и возвращался к Давиду засветло. А когда они просыпались, я готовил им завтрак. Даже когда ежедневные траты на героин возросли с 10 долларов до 300, я прятался. Режиссер платил мне тысячу долларов за грамм, хотя он стоил около ста, остальное я тратил на себя. Я вернулся обратно в игру, я начал ездить в даунтаун Лос-Анджелеса, покупал грамм за тридцать долларов и перепродавал. У моего романа с героином был непродолжительный медовый месяц. А потом все полетело ко всем чертям, и сам я летел вниз с обрыва в кромешную тьму. Мнение окружающих меня больше не волновало. Дженнифер была расстроена и злилась, но даже она не знала, насколько плохо обстоят дела. Она думала, что я употребляю для развлечения, и в любую минуту могу завязать. Но корабль уже поплыл. Героин знал, что я плотно сижу на крючке, и теперь сбросил маску, явив свою истинную звериную сущность. Как я уже сказал раньше, это было томление духа. В этом мраке была одна интересная особенность — наркотик, Без моего ведома украл у меня душу. Он разрушал мою жизнь. Дженнифер подсела вместе со мной. Это было только вопрос времени. Она стала наркоманкой еще в юном возрасте. В 12-14 лет она начала с легких наркотиков, курила винт. Ее генетическая предрасположенность к зависимости и мои усердные поиски забвения были неразрывно связаны между собой. Потом я встретил кореша Мани в кофе Биен, в Малибу. Наверное, ему было за полтос, но выглядел он на все 70. Мы подружились. Мани рассказывал мне истории своей молодости, о том, как он был джанки в Нью-Йорке. Есть разница между торчком и джанки. Я был торчком, сидел на экстазе, бутирате, кетамине, героине креке. Это было ужасно. Но я не был джанки. «Джанки вмазываются. А я просто курил мазь. Я уверял себя, что еще не опустился на самое дно, потому что никогда не буду колоться. И тут в моей жизни появился этот престарелый джанки и дал мне пинка под зад. Он пил и курил марихуану, но не кололся двадцать три года». Всякий раз, когда мы сидели с ним вместе, я предлагал ему покурить со мной, и всякий раз он смеялся и говорил «Нет, ты только пускаешь героин по ветру, ты расточителен». Его слова казались мне глупыми и заносчивыми. Маня отказывался курить героин, но он охотно общался и заводил новых друзей. У себя дома он устроил звукозаписывающую студию, где мы часто расслаблялись и музицировали. И так моя жизнь выглядела следующим образом. Я курил героины Крэг в доме Мани, музицировал, а потом валялся в ногах у Дженнифер и уверял ее, что наркотики нам не повредят. Мы пробовали бупринорфин в стеклянных ампулах для внутримышечных инъекций, лекарство от опиатной наркозависимости. Мы делали друг другу уколы в трицепс, Было адски больно, но симптомы ломки исчезали, и в любой момент мы могли снова садиться на героин. Страх пропадал, мы больше не боялись ломки. Так почему бы и нет? Но однажды ночью ломка была просто нестерпимой, даже на бупринорфине. Мы с Дженнифер разругались, потому что она собиралась ехать к сестре, а я хотел, чтобы она осталась со мной. Я поставлюсь героином, морал я, если ты уйдешь. «Валяй!» — сказала она и ушла, как мой отец тогда, в минуту расставания со мной. Я поехал в дом престарелого Джанки Мани и заявил ему с порога. «Ты всегда говорил, что я трачу героин попусту. Теперь я хочу попробовать так, как надо. По-честному. Если не покажешь, я вмажусь сам и, возможно, умру». Пру, полегче на поворотах осадил меня он. «У тебя нет даже игл». «Почему нет? Я принес». Я показал ему внутривенные иглы от бупринорфина. Он поколебался. «Ладно, только я хочу кое о чем тебя предупредить». «О чем это?» Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал. «У Джанки не бывает Рождества». «Что за пургу ты несешь? Прибугнуть меня вздумал, да?» «Запомни, что я сказал». «У Джанки не бывает Рождества!» «Срать я хотел на Рождество! Ну что, попробуем?» И я достал одну из моих игл. Он покачал головой и отвел мою руку в сторону. «Пошли!» Мы спустились вниз по лестнице. Там стоял ящик для инструментов, который всегда был под замком. Я думал, надо же, как странно! Он никогда не прятал свой бумажник и наличные... При том, что в его доме тусовались торчки, но он всегда держал под замком этот старый ящик для инструментов. Он отыскал подходящий ключ на связке и открыл ящик. Там лежали ровные ряды герметически упакованных шприцев, резиновых жгутов и проспиртованных ватных тампонов. «Откуда у тебя все это говно?» — удивился я. «На всякий случай». «На случай чего?» «Апокалипсиса!» — хмыкнул он. Он достал шприц и перетянул мою руку жгутом. Затем положил мазь в гнутую чайную ложечку и подогрел на зажигалке, пока она не закипела. После этого он скатал пальцами ватный шарик и окунул его в жидкость. Героин впитался в ватку, как в губку. Мани вонзил иглу в ватку и повел поршень вверх. Героин высасывался из ватного шарика, а я неотрывно наблюдал, как он медленно уходит в пластиковый контейнер. Мани положил ложечку и повернулся ко мне. Я думал, что он хочет спросить, готов ли я. Это серьезно или я шучу, но он просто ввел иглу в сгиб локтя. Он надавил на шприц и снова повел поршень вверх. И в грязной, коричневатой воде распустился алый шлейф крови. Моя кровь бурлила в ней. Завораживающее зрелище. «Что ты делаешь?» – спросил я. «Набираю контроль». А, -а, а, пока я тянул на распев букву А, он надавил на поршень. Тепло волнами бежало по моей руке, словно кто-то вливал в мое горло парное молоко. Тепло растекалось по всему телу. Ни один из наркотиков, которые я принимал до сих пор, не дарил мне таких ощущений. Я не я не мог двигаться, я ничего не чувствовал, не было боли. Не было печали, не было тревоги. Я никогда не знал любящих рук матери, которые бы обнимали меня, но, похоже, это было именно такое чувство. Как будто сам Бог держал меня в своих объятиях. Я подумал, что все будет хорошо. Все было хорошо. Если бы я выкурил героина на 200 долларов, то получил бы только десятую долю этих ощущений. Этот укольчик стоил менее десяти долларов, а эффект от него длился много часов. Старый Джанки был прав. Я пускал героин по ветру. Я улыбнулся ему, уплывая в блаженную эйфорию, и нисколько не удивился, когда он повернулся ко мне спиной, приготовил себе немного моего героина и тоже поставился». В доме старого Джанки я провел пару недель, ширяясь каждые два часа. У него была куча денег, которые достались ему по наследству, еще до войны. Ему некуда было идти, нечего было делать. Потом меня разыскала Дженнифер. Поскольку она сама была наркоманкой, то не разглядела кровоподтеки, дорожки и корочки, которыми были покрыты мои руки. Она только видела, что я чувствую себя фантастически. «Хочу попробовать» заявила она. «А вот и нет, — сказал я, — только через мой труп. Мы дрались неделями. Я знал, что это совершенно идиотская затея, но она думала, что я тяну одеяло на себя. В итоге она меня доконала. Месяц мы мешали кокаин с героином и готовили спидболы. В конце концов мы достигли высшей точки забытия. Нет ничего сильнее спитболов». Это все равно, что лететь головой вниз на американских горках и испытывать при этом оргазм. Похожее чувство я испытал, когда впервые попробовал экстази. Вмазываясь, я всякий раз думал, я хочу, чтобы это длилось до конца моих дней. И пока я сидел на спитболах, меня не волновало, сколько мне еще осталось жить. Мне было плевать на все остальное. Смесь героина и кокаина – это самое опасное, что может быть – поскольку сердечный ритм ускоряется и замедляется одновременно. Попробовав спитбол в первый раз, многие торчки умирают. Я все это знал, но мое возбуждение только росло. Я был на марафоне и вмазывался каждые 20-30 минут. Я начал ездить в даунтаун Лос-Анджелеса, где покупал героины и крэк большими дозами. Там были наркопритоны и бордели, замаскированные под отели «Сесиль» и «Рослин». Я снимал комнату и оставался на несколько дней, а иногда жил там целыми неделями. Сначала я использовал стерильные иглы из медпакетов и выбрасывал их после первого применения. Но вскоре я уже кололся старыми иглами, я делал это снова и снова. Они кривились, ломались, покрывались сгустками запекшейся крови, но мне было пофиг. Я вливал это говно в вены с фантастической быстротой». «Ничто меня не могло остановить». Спидболами вмазываются, чтобы испытать аргеостический кайф. Эта игра придумана для тех, кто стучится в двери смерти и гадает, откроются они или нет. Концентрация и эффект героиново-кокаиновой смеси все время меняется. Иногда каждый день, поэтому очень трудно не накосячить. Отсюда и постоянные передозы. «Менее чем за год я лежал в больничке семь раз». Еда и помывка отступили на задний план и теперь казались напрасной тратой времени. Когда я перестал протирать вены, то занес инфекцию и на руках высыпали гнойники. Потом нарывы распространились по всему телу. Много раз я промахивался мимо вены и у меня появились кисты, которые тоже инфицировались. Я жил в состоянии паранойи, которая стремительно переросла в кокаиновый психоз. Я впадал в приступы безудержной ярости переругивался с Дженнифер, и, как правило, наши скандалы заканчивались дракой. Мы жили в гостиницах, носили с собой ножи в целях самообороны, и несколько раз чудом не прирезали друг друга. Ее семья хотела положить непутевую дочь в клинику, и нас искали, поэтому мы переезжали с места на место. Все это казалось нормальным. Потом мы получили весточку от ее семьи. Умерла бабушка Дженнифер и оставила ей много денег. Она была писательницей, и все отчисления теперь переходили к Дженнифер. «Знаю, о чем вы подумали. Сколько дней нам понадобилось, чтобы пустить деньги по вене?» И все таки мы протрезвились и решили, что пора почиститься. Мы сняли квартиру на берегу океана, так как я надеялся, что вода, солнце и купание в океане вытянут дурь из моих вен. И я избавлюсь от депрессии. Вся мебель была новая. Это была чудесная мебель – И мы убеждали друг друга, что она слишком дорогая, чтобы ее ломать. Но мы упустили из виду, что уже в третий раз переезжаем на новую квартиру с новой мебелью, надеясь стать чистыми. Мы даже заключили очередной пакт. Уже третий по счету. Два предыдущих мы благополучно нарушили. Мы не будем вмазываться в этой квартире. Пообещали мы друг другу и в этот раз. Мы продержались меньше двух суток а потом снова вмазались на новеньком диване в прекрасной новой квартире. Из нашего окна открывался вид на океан, но мы завесили окна плотными шторами и больше не открывали их никогда. Я совершенно не представлял, как низко я пал, пока нас не навестил мой друг Кристиан из Ванкувера. Он все понял с первого взгляда и сказал «Я дам тебе 15 тысяч долларов, если ты слезешь с иглы на одну неделю». Я торчал, и поэтому подумал, что неправильно его расслышал. «Пятнадцать кусков?» «Наличными». «Очень глупо с твоей стороны», — сказал я. «Ты что, шутишь?» «Нет, не шучу». «Полный маразм. Ты серьезно думаешь, что я проиграю это пари?» «Я не хочу, чтобы ты проиграл пари. Я хочу, чтобы ты победил», — ответил он. Пари казалось сущей безделицей. Почему он предложил именно эту сумму и с какой целью? В любом случае, пятнадцать кусков выглядели заманчиво. Шальные деньги. «Договорились», — сказал я. Мы ударили по рукам, и я начал думать, на что потрачу деньги. Я продержался до вечера. Смеркалось. И я знал, что барыги в Санта-Монике скоро закрывают точку. Я был унижен. Не смея глядеть ему в глаза, я пробормотал. «Мы можем начать завтра?» Он глубоко разочаровался во мне. Я читал в его глазах. «Да, конечно, мы можем начать завтра». Завтра никогда не наступило. Без Ширева и Крека я не продержался и нескольких часов. Мы катились по наклонной. Вместе с Дженнифер мы ходили в фонд «Телезис» амбулаторию детоксикации наркоманов, возглавляемую сумасшедшим стариком Джерри. Когда мы посещали собрание, он выдавал нам лекарства, которые сглаживают ломку. Валиум, Ксанакс, Викодин, Сому. Мы доплачивали и перемалывались на бупринорфине, потому что с ним был гарантирован результат. К тому же мы любили нюхать кокаин, так сглаживался побочный эффект. В Телезисе собирались замечательные люди». Понятно, что в шоу-бизнесе наркотики употребляют сверх всякой меры, только в телезисе меня научили не говорить «круто, друг, сегодня ты выглядишь более или менее». Потому что в 10 случаях из 10 это он был более или менее, а я оставался в дураках. Я сошелся с одним из этих людей. Из соображений конфиденциальности мы назовем его просто «Стив». К нашему удивлению, Стив выглядел еще более классным парнем, чем на экране, хотя это казалось невероятным. Он рассказывал увлекательнейшие истории о людях из кинобизнеса, и у него был самый лучший голливудский кокс. К этому времени я уже закупался героином высшего сорта по оптовым ценам. Все было так хорошо, что даже не верилось. Я познакомил его с Дженнифер и со всеми торчками в доме Мани, где все его полюбили с первого взгляда. Мы тусовались целыми днями. Однажды ночью, когда очередная попойка близилась к концу, мы приехали к Мане. Я впал в жесткий, параноидальный психоз, потому что нанюхался кокса и не спал несколько дней. Слоняясь по дому, я застал Стива вместе с Дженнифер. Они оживленно беседовали. В голове не было никаких мыслей. Вместе со Стивом я купил несколько граммов кокса и героина и ставился последним. Пошатываясь, я влез по лестнице и вмазался. Когда я спустился вниз, Стив и Дженнифер мило сидели рядышком, шептались и хихикали. «Где были мои глаза раньше? Как я мог быть настолько слепым? Я завидовал Стиву, его успешности, и теперь этот засранец хочет украсть мою девушку. Заметив, какие взгляды Дженнифер бросает на Стива, я взбесился и направился к ним. «Дай немного кокса». «Был да сплыл», — ответил Стив. «Дай немного своего героина!» «Мать вашу!» — сказал я. «Дай немного кокса!» «Кончился? Я серьезно?» Я не верил. От меня что-то скрывали. У них были какие-то секреты от меня. Я в гневе вылетел из комнаты и совершил единственный логичный поступок, который только мог прийти в мою голову. Я пошел курить крек. Если сначала у меня была паранойя, то теперь начался настоящий психоз». Я следил за ними. Они поглядывали на меня, замечали мой пристальный взгляд и шептались снова. Я окончательно разбушевался и начал задирать Дженнифер. «Ты все врешь!» «Эй, вы, у вас есть кокс!» «Все мне известно, чума на оба ваших дома!» «Да мне на вас насрать! Уматывайте отсюда!» «Вы вольны делать все, что хотите!» «Ты, Дженнифер, гребаная идиотка!» К сожалению, такое поведение было в порядке вещей. Когда я торчал, то постоянно матерился и грозился покончить с собой, если она меня бросит. Я умолял ее никогда не оставлять меня одного, и она убеждала меня, что мы всегда будем вместе. Это повторялось сотни раз. Меня было не остановить. Я ругался, орал и набрасывался на Дженнифер с кулаками. Я был уверен, что Стив вмешается и прекратит эту отвратительную сцену или, что еще хуже, заступится за нее». Он был покрупнее, чем я, да и вообще, поговаривали, что он довольно выносливый говнюк. Впрочем, я был одержимым психом, и он это знал. Наркотики и ярость сорвали маску приличия, которую я напяливал на себя, и весь мрак моей души вырвался на поверхность. Все молчали. Они безропотно смирились с моей атакой, которая сопровождалась ненавистью, обидами и угрозами». Я побежал наверх, как капризный ребенок, заперся в одной из ванных комнат и принялся докуривать заначенный крек. Чуть позже, даже не зная, сколько времени прошло, я спустился вниз и стал разыскивать Дженнифер и Стива. Но они ушли. Я расспрашивал всех, где Дженнифер и Стив, никто не знал. «Вы, гребаные идиоты, где они?» «Расцветало». Тусовка подходила к критической точке, когда все уже под кайфом, наркотики кончились, а страсти лишь накаляются. Вскоре всей шумной толпой повалили из дома Мани. Я пошел вслед за всеми. Мне казалось, что на улице я обязательно отыщу Стива и Дженнифер. И я нашел их. Они шли прочь, уходили вместе с вечеринки, а я остался позади. Во мне все умерло. Я знал, как это понимать. Они поедут за наркотиками, обдолбаются и будут трахаться. Я не мог этого выносить. «Ладно. Ну, ее к черту», — подумал я. «Вот оно как значит. Ну, ладно, пора. Пойду и убью себя». Я вошел в дом, поднялся вверх по лестнице и оприходовался героином. Спускаясь вниз, я увидел, что последние гости уже разошлись, и я был рад этому. Я думал, к черту вас всех». «Никогда вас больше не увижу, грёбаные выговнюки! Вскоре остался один только Мани, который был в полной прострации и дрых на своей кровати. Я поднялся наверх в кухню, взял ковшик и шприц на 27 семь кубов. Потом я взял весь оставшийся героин, полтора грамма, и пустил в расход. Я набрал его в шприц до последней капельки и торжественно повёл поршень вниз. Вдруг стало тепло... Я воспарил к потолку. Я был где-то в другом месте. Было чертовски холодно и темно, но я оставался в полном сознании и отчетливо воспринимал происходящее. Не было никакого кайфа. Мой ум был ясен, я пытался понять, что происходит. Потом до меня дошло. Боже мой! Боже мой! Мать! «Твою мать твою! Я это сделал! Я умер! Боже мой, мать твою!» Вокруг сгустились холодные мрачные тучи. Потом горизонт прояснился. Я видел себя лежащим на полу кухни Мани. «Боже мой! Я умер!» Я наблюдал происходящее, как в замедленной киносъемке, хотя Мани пронесся мимо моего тела, как метеор. Он говорил по телефону. Он метнулся к морозильнику, вернулся обратно и нагнулся надо мной. Он что-то сделал с моей шеей и побежал обратно к морозильнику. Несколько раз он бегал взад и вперед, и я понял, что он обкладывает мою шею мороженым. «Что за черт? Мороженое? Потом я понял, что он пытается сохранить мой мозг, чтобы тот нормально функционировал, когда я выйду из комы. Удачи тебе! Я мертв, черт побери! Мне крышка!» В комнату ворвались незнакомые люди. Они вывели мани и столпились вокруг меня. Я видел врачей в белых халатах, видел пожарных. Они разрезали мою рубашку и проверяли дыхание и пульс. Дикая боль стеснила грудь. Бах! Что за черт? Ага, все кончено. Я умираю. Они яростно трудились над моим телом. Меня снова пронзила резкая боль. Бах! Вдруг я вышел из тела. Я был где-то внизу. Смотрел сквозь землю и пол. В третий раз моя грудь резко дернулась от странной пронзительной боли. «Бах!» Я слышал голоса. «Нет, ничего, ничего, все впустую. Попробуем снова». «Чисто!» Пронзительные гудки, потом снова. «Бах!» Мои глаза широко распахнулись. «Погоди, погоди, погоди, он очнулся, он очнулся!» Мои уши наполнил вибрирующий шелестящий звук. «Мы теряем его! Мы теряем его! Продолжай!» «Бах!» Буль была нестерпимой. Я снова открыл глаза. Я дышал через кислородную маску. Вокруг суетились люди, меня положили на носилки и понесли в карету скорой помощи. Мимоходом я разглядел одного недоноска с вечеринки. Он ужасно перепугался. «Мать твою! Я только что умер!» «Мать твою! Я только что умер!» Меня положили в машину и мы погнали в больницу. Медсестра держала мою руку, когда я снова начал терять сознание, она шлепнула меня по руке. Не уходи от нас, не уходи. Я смотрел на нее. Она сказала, думая о хороших временах, думая о счастливых временах, думая о хорошем. Я хотел говорить сквозь туман в голове и кислородную маску, но только слабо простонал. Я не понимаю, сказала она. Я указал на маску. Она отвела ее в сторону, повторяя, Думай о радостном, думая о хорошем. Я не знал ни счастья, ни радости, сказал я. На глаза медсестры навернулись слезы. Я тоже практически плакал. Мне жаль, но ничего этого я не знал. Ничего. Она снова надела на меня кислородную маску и взяла мою руку в свою. Меня привезли в больницу святого Иоанна в Санта-Монике, где доктора начали меня расспрашивать. «Что вы вкололи?» «Героин». «Сколько?» «Много». «Это было умышленно?» «Умышленная передозировка?» «Я был честен». «Да, это была умышленная передозировка». Могу сказать, что медперсонал был не особо рад. Они занялись своими делами и предпочли меня проигнорировать». Мне ужасно хотелось пить. Я просил стакан воды, но мне его не приносили. Потом я спросил медбрата. «Эй, парень, может быть, вы смените гнев на милость?» Он чуть не задохнулся от негодования. Потом набрал воздух в легкие. Здесь лежат невинные люди, которые попали в автокатастрофу. Здесь находятся те, кто борется за свою жизнь, чье-то сражение проиграно. И вдруг появляешься ты. Человек, который растрачивает на наркотики свою никчемную жизнь». Меня глубоко тронула его искренность. Я не мог подобрать слов для оправдания. Мне сделали укол Наркана. Я был в полном сознании и понимал, что этот парень прав. Мне хотелось заползти под кровать и спрятаться там от людей. Мне хотелось разнести больницу. Но, как это ни прискорбно, больше всего я хотел опять вмазаться. Медленно, но верно развивалась ломка. Врач назначил мне успокоительное, но они даже представить себе не могли, что мне предстояло пережить. Я был готов выдернуть капельницу и удрать в окно, пока врач будет на обходе. «Вот что вас ждет в таком случае», — предостерег врач. «Мы сменяемся каждые сорок пять минут. Если вы сбежите, больница имеет законное право сообщить, что ваш побег был попыткой самоубийства». «Вас признают психически невменяемым, и вы сядете в тюрьму». Статья 5150 означала, что меня посадят как преступника, который представляет опасность для себя или окружающих. К этому времени я уже несколько раз арестовывался и проводил ночь за решеткой, но от одной мысли, что героиновая ломка будет проходить в холодной камере, я расплакался. «Не хочу садиться в эту гребаную тюрьму. Я против ареста!» «Выписывайтесь сейчас или потом, когда придет другая смена. Выбор за вами». «Я выпишусь сейчас». Думаю, они просто хотели от меня избавиться. Что было вполне объяснимо. Медсестры отсоединили меня от капельницы и мониторов, мне выдали джинсы и пачку наличных, ни носков, ни ботинок, ни рубашки. Врачи скорой помощи разрезали их, когда заводили сердце. «Наверное, Дженнифер догадается принести мне какую-нибудь одежду». Я спросил врача, «А где все?» «О ком вы говорите?» «Мои друзья, они скоро будут?» «Какие друзья?» Я смутился. Я не сомневался, что Мани позвонил Дженнифер, Стиву и всем остальным и рассказал им, что произошло. Все они напуганы до смерти, ждут не дождутся, когда им разрешат прийти и убедиться, что со мной все хорошо. «Мои друзья!» повторил я. «Кто-нибудь пришел?» Врач ответил. «Вас никто не ждет». Я отмахнулся от неприятных мыслей, хорошо зная своих приятелей. Я был уверен, что все они торчат, а в больницу не заходят, потому что боятся, что их заметут. Наверняка они ждут меня на парковке. Я поплелся на улицу, корчась и потея отломки. Минут пять я искал своих приятелей, пока не убедился, что их нигде нет. Ни друзей, ни Дженнифер, никого. Всем пофиг. «Какая разница, жив я или мертв?» Я взял такси до Санта-Моники, до зубов вооружился наркотиками и снял номер в гостинице. Надо бы довершить начатое. Но сначала я позвонил всем и оставил язвительные сообщения. «Дженнифер, Стейву и всем остальным!» «Как вы посмели, мать вашу! Ненавижу вас всей душой!» У Дженнифер и ее сестры был автоматический определитель номера. Они узнали адрес гостиницы. Дженнифер пыталась вступить со мной в переговоры, но я вышвырнул ее из комнаты. Она изменила мне со Стивом, и я не хотел ее видеть. Сейчас я понимаю, что мое поведение было до ужаса лицемерным, но тогда у меня обрывалось сердце. Потом пришли Стив и Мани. Я заорал на Стива. «Как ты мог так со мной поступить? Он был озадачен». «Как поступить? О чем ты?» «Ты ушел с моей девушкой, ты...» «Чувак...» Тебя искали наверху, а ты заперся в грёбаной ванной. Я отвез ее домой, вот и все, между нами ничего не было. Люди много говорят о программе «12 шагов для конченых наркоманов». Я определенно был конченым. Но я всегда был верен своим принципам и всегда был максималистом. И поэтому, достигнув дна, я взял лопату и принялся рыть вглубь. И рыл еще четыре года». То ли из-за моей практически состоявшейся попытки самоубийства, то ли из-за смерти бабушки Дженнифер, которая профинансировала наш героиновый марафон. Дженнифер очень не изменилась. Она все чаще говорила о наркологических клиниках и даже собиралась ехать лечиться в Европу. Она умоляла меня, чтобы я поехал с ней. Я же выдвигал дурацкие доводы против поездки «Моя музыка», «Мои друзья» и так далее... Когда она уехала, на банковском счете лежали 37 тысяч долларов. Через три недели к ее приезду оставалось только 11 тысяч. За время ее отсутствия я умудрился влить себе в вену героина больше, чем на 20 тысяч. К тому времени я весил 50 килограммов. У меня был стафилокок, стригущий лишай и чесотка. Эти инфекции я подцепил, затаривая ширевым носки дроу. Дженнифер постучала, вошла в квартиру и, практически не глядя по сторонам, спросила «А мне?». Я приготовил ей спидбол, и наш наркомарафон продолжился. Когда деньги кончились, мы заложили фамильные бабушкины драгоценности. Последним мы продали изумительное бриллиантовое ожерелье в шесть карат. Мы выручили семь тысяч долларов и погнали в даунтаун. Дома наркотики мы никогда не хранили. Мы ехали по одной полосе и ширялись, ширялись, ширялись. Мне казалось, что по мне ползают жучки. Я все время смотрелся в зеркало заднего вида, надеясь их обнаружить и согнать. По дороге домой мы яростно дрались. Я орал на нее, потому что она не хотела поменяться со мной местами и сесть за руль. У меня начинался психоз. Я говорил сам собой и галлюционировал, но в краткие минуты просветления я понимал, что машину мне вести нельзя. Дженнифер отказывалась сесть за руль. Под кайфом я был сумасшедшим и припадочным идиотом. Она же замыкалась в себе, становилась апатичной и подавленной. Я ехал на приличной скорости. Мне хотелось доказать свою правоту и немного припугнуть ее. Когда я решил нюхнуть для бодрости, стрелка спидометра показывала около 120. В этом не было ничего удивительного. Я давненько разнюхивался кокаином и вел машину одновременно. Я наловчился крутить руль коленями, пока управлялся со шприцем и трубочкой. Я занюхал дорожку, но очень быстро понял, что схватил лишнего. Поля зрения смазались и поплыли, а если торчок нюхает кокаин, то этот симптом не сулит ему ничего хорошего. Приход не заставил себя ждать. У многих, кто попадает в аварию, события разворачиваются, как в замедленной съемке. Но эта авария была скоротечной, неожиданной и жестокой – Я снес пять почтовых ящиков, врезался в припаркованную машину, пробил забор, мой автомобиль несколько раз перевернулся, и его полет прервался только на лужайке перед домом. И надо же было такому случиться, что хозяин этого дома был председателем общества анонимных наркоманов и проводил собрание по вторникам вечером в Малибу. Колеса крутились в воздухе, крышка капота распахнулась, моторный отсек запылал, Хозяин метнулся в дом, схватил огнетушитель и быстро сбил пламя. Потом он подошел к двери, чтобы проверить, жив ли я, и помог мне выбраться. Но я не хотел вылезать. Я орал на него и просил оставить меня в покое. «Вы в порядке?» — спросил он. «Ищу ширево! Растерял по дороге!» Это надо же было так вмазаться, чтобы сказать такое. Приход это был? Или идиотизм? Полагаю, что и то, и другое». Так как этот человек был председателем общества анонимных наркоманов, он сразу сообразил, что под Ширевым я имел в виду пакетики с героином и кокаином. Через несколько минут на улицу выскочили все соседи. Было без 25 утра, и я слышал рев сирен. «Почему я помню, что было без 25 утра?» Потому что мой спаситель пошел в дом, вернулся оттуда с бейсбольной битой и заорал. «Ты гребаный кусок говна! Случись это на двадцать минут позже, когда моя жена едет на работу! Ты убил бы ее!» Вместе с Дженнифер мы выбрались из машины и сели на обочине дороги. Скорая и полиция приехали с интервалом в минуту. Хозяин кричал полицейскому, «Этот гребаный кусок говна героинщик, и даже сейчас он под наркотой, арестовать его!» Он повторял эту фразу и тыкал пальцем в мою сторону. Один из полицейских силой оттащил его от меня, и когда он выдохся, его спросили, «Откуда вам известно, что он героинщик?» Тот ответил, «Я председатель общества анонимных наркоманов. Мы собираемся во вторник, по вечерам, и я точно знаю, что это за кусок говна. Это джанки». На что полицейский ответил, до сих пор считаю это чудом. Я-то думал, что вы соблюдаете анонимность. Я был потрясен. Дженнифер тоже. Да и хозяин определенно тоже. Этот легавый приблизился ко мне и спросил прямо. «У вас наркотическое опьянение?» «Да, начальник», — гаркнул я. «Что принимали?» «Наркотики, героин, кокаин?» «Не помню, что еще. Может быть, колеса?» Похоже, что полицейский был озадачен моей искренностью. «У вас есть с собой какие-либо наркотики?» И снова я все выложил без утайки. У меня в карманах героин, кокаин и несколько игл. Теперь он был не просто озадачен. Он был ошарашен. Ведь я признался во всем добровольно. «Погоди», — сказал полицейский. Он подошел к хозяину и спросил, не пострадал ли кто. Тот махнул рукой в нашу сторону и ответил «нет, только эти двое». Затем он вернулся к другим полицейским, и они начали совещаться. Слов нельзя было разобрать. Через несколько минут тот же полицейский подошел ко мне и спросил. «Вы серьезно ранены?» «Да нет, пара пустяковых царапин», — сказал я. «Я врал». «Ладно, когда врачи спросят, как себя чувствуешь, можешь отказаться от медицинской помощи, и я вызову тебе такси». «Сначала я подумал, что вижу сон. Этот парень отпускает меня на волю?» «Секундочку. Я могу уехать?» «Да», — ответил он, — «ты можешь отказаться от медицинской помощи. Такси приедет быстро. Садись и проваливай отсюда, и чем раньше, тем лучше». С этими словами он положил руку на мое плечо, немигающим взглядом посмотрел мне в глаза и сказал, «Вот так вот. Это момент истины. За помощью обратишься завтра». «Я отпускаю тебя по ряду причин, воспользуйся этим шансом и держи себя в руках». Мы забаррикадировались в квартире. Воду нам отключили, и мы были уверены, что скоро за нами придут. И как в воду глядели. За нами пришли через несколько дней. Выломали дверь. Когда я проснулся, надо мной стоял отец, Дженнифер, который сказал, «Ты умрешь, если тебе не помогут». Он вытолкал нас в зашей и повез в клинику. В рехаб Спенсер, что в округе Оранж, последнее, что я увидел в квартире, была стена в ванной и фразы, написанная на этой стене моей кровью. Да поможет мне Бог!